Номер восемьдесят четыре. Они жили в бронзовом веке. Старейшие сосны и секвои. Большинство деревьев из тех, что мы видим вокруг, в лесах, парках, у себя во дворе, намного старше нас. Кроме того, у многих деревьев есть потенциал прожить еще очень долго. Конечно же, не каждое дерево может стать долгожителем. На это влияет множество факторов. Вид, к которому оно принадлежит, условия окружающей среды, доступность для человека и так далее. Сейчас известны около 30 деревьев с точно установленным возрастом, который превышает 1500 лет. И столько же деревьев, чей возраст установлен приблизительно, так как сейчас уже нет возможности получить точные данные. Существует несколько способов определять возраст дерева. Это радиоуглеродный метод, подсчет годовых колец и генетический метод. Также среди деревьев-долгожителей есть живые экземпляры, а есть те, которые уже давно перестали расти и засохли, но все еще стоят. К последним относился Прометей, сосна, возраст которой превышал 4000 лет, срубленная в 1965 году. Среди живых деревьев с точно установленным возрастом пока лидирует сосна Мафусаил. Ей 4800 лет. Следующие рекордсмены сильно уступают ей в возрасте. Это Фицройя, растущая в Чили, 3600 лет и четыре секвойя дендрона из Невады от 3000 до 3200 лет. Стоит отметить, что вообще большинство долгоживущих деревьев находится на территории США. Деревья, чей возраст точно установить не удалось, принадлежат к немного другим видам. В основном это тис ягодный, олива и разновидности кипариса. Самый старый среди них Тис Лангерниф Уэльс, Великобритания, ему около 4000 лет. Кроме отдельных экземпляров существуют также клональные растения. Самим деревьям может быть всего по паре сотен лет, но их корневая система в десятки раз старше. Например, у деревьев пандо средний возраст 130 лет, а корневой системе по разным оценкам, от 80 тысяч до миллиона лет.